Я первая подошла к Марии Аристарховне, она подняла на меня недоумевающие глаза. «Когда-то тому уже семь лет. Нас познакомил Владимир Александрович Луговской», — сказал я. Лицо Марии Аристарховны оживилось. Она не узнала меня, я это поняла сразу, но имя Луговского открыло путь к ее сердцу. «Луговской», — повторила она. «Я так давно не видела его». «Я тоже», — призналась я. «А что вы собираетесь теперь делать? Поедете в эвакуацию?» Тогда только что родилось и постепенно стало обретать права гражданства, новое, не бытовавшее раньше слово «эвакуация». «Нет», — ответила Мария Аристарховна. — Никуда я не собираюсь, хотя... — прервала она себя, слегка улыбнувшись. — Неправда. Собираюсь. Завтра же еду в Волоколамск на трудфронт копать рвы. Еще одно слово было рождено войной. Трудфронт. — Меня тоже посылают на трудфронт, — сказала я. — На днях поеду в Химки тоже рыть противотанковые рвы. Выходит, мы с вами коллеги, — заметила Мария Аристарховна, она коснулась рукой своего ватника. Нашлись добрые люди, выручили меня, раздобыли мне ватник. Поверьте, самая удобная одежда для трудфронта. — Мне тоже обещали достать, — сказала я. Она приблизила ко мне лицо. — Знаете, ведь меня не хотели посылать в Волоколамск. Боялись, выдержу ли. Такая старуха вдруг, думает, свалится в дороге. Но я настояла на своем. Чем я хуже других? Нисколько не хуже, — искренне ответила я. Даже намного лучше, наверное. Еще прошло два года войны. Помню, зима в разгаре, не ослабевающая изо в день холода. Деревья в Александровском саду трещат, схваченные морозом, птицы падают на лету, сраженные морозом насмерть. И опять довелось встретиться с Марией Аристарховной, но только не на Арбате, а возле библиотеки имени Ленина. Она деловито шагала навстречу мне, вегоневый платок на голове, пальто должно быть перешитое из военной шинели, Ресницы отяжелели от снега, худые щеки чуть порозовели. На этот раз сразу же узнала меня. Я теперь работаю в госпитале на Новинском, ответила она на мой вопрос. Нет, не в штате. Что вы? Кто это такую старуху оформит в штат? Просто прихожу каждый день в госпиталь, в палаты, читаю раненым, если попросят, пишу за них письма а то и просто беседую с ними. «О чем же вы беседуете?» — спросила я. Каюсь, некоторая насмешка, наверное, против воли, послышалась в моем голосе, но Мария Аристарховна словно бы ничего не заметила. «О многом. Говорим о жизни. Я расспрашиваю о доме, о родных, которые остались где-то там». Она махнула рукой в белой грубой вязки варежки у кого родные остались в оккупации, кому больше повезло, семья где-то в Сибири, на Урале, в Средней Азии. Они мне рассказывают обо всем, и я им тоже о себе рассказываю. — Что же вы рассказываете о себе? — спросила я. Она ответила серьезно, даже как мне показалось грустно. — Разве мне нечего вспомнить? Мы расстались с нею. Она быстро пошла, почти побежала своей легкой деловитой походкой к метро, а я пошла обратно на Маховую. Шла и думала о ней, вспоминала слова, сказанные когда-то Луговским, на таких, как Мария Аристарховна, земля держится. И вот мы встретились с ней опять весной в день 9 мая 45-го. Казалось, весь город высыпал на улицу. Никто, кроме самых малых и старых, не оставался дома. Всех тянуло на бульвары, на проспекты, на Красную площадь. Я шла Тверским бульваром. Около памятника Тимирязеву увидела Мария Истарховну. Она сидела на скамейке, как мне подумалось, одетая все в то же черное пыльтецо, в котором некогда повстречалась нам слуговским, только шляпки на голове не было. Седые, гладко зачесанные волосы были открыты весеннему солнцу. Лицо ее показалось совсем маленьким, сморщенным, зато глаза стали вроде бы больше и шире. Я подошла к ней и сказала С праздником, Мария Аристарховна! Она вся просияла, улыбнулась. С праздником самым, что ни наесть великим. Как отрадно было слышать ее чисто московское и ясное произношение, которое ни тогда, ни тем более и теперь не часто услышишь.